Глава девятая. Двигатель Феррари Пурасанг взревел, превращаясь в мягкое мурлыканье, от которого под моей попой вибрировало кожаное ковшеобразное сиденье. Пока мы преодолевали лабиринт элитного района, ненадолго повисло молчание. чейс смотрел на дорогу, и я на него, украдкой. Мужские крепкие руки лежали на руле, небрежно поворачивая его кончиками пальцев. Лишь видимая небрежность в движениях. Он полностью контролировал все заявленные заводские 725 лошадиных сил под капотом автомобиля. Манжеты кипен на белой рубашке плотно закреплены на загорелых жилистых запястьях с помощью запонок с гравировкой. Как по мне, так это бесполезные и неприлично дорогие вещи, которые, видимо, покупают люди, когда им деньги некуда засунуть. С этими густыми темными волосами, стилизованными под сексуальную современную стрижку, и чётко очерченными линиями челюсти и скул, которые выглядели так, словно могли резать стекло. Это был парень, рядом с которым не возражала бы проснуться любая девушка. Когда я вновь встретилась с ним взглядом, то сверкающая белозубая улыбка на его лице стала ещё шире. Следя за дорогой и наклонившись ко мне, будто бы собирался прошептать секрет, он мягко произнёс. «Очень рад, что ты находишь меня привлекательным». Я почувствовала запах. Его — пьянящая тёплая смесь корицы и цитрусовых. Мои щёки тут же вспыхнули от жара смущения. Застигнутая врасплох, я не могла притвориться, что вовсе не пялилась на него, словно одержимая популярным парнем школьница. «Прости, извинилась я». «Не стоит. Ты великолепна. Как я могу быть не польщён тем, что нравлюсь тебе?» Его тон был поддразнивающим. Осмелюсь утверждать, что даже заигрывающим. Я не могла вспомнить, когда флиртовала с кем-нибудь в последний раз. «У меня довольно хороший вкус». Ответ был вознагражден ухмылкой с его стороны. Взгляд темных глаз Чейза совершенно нескромно прошелся по моему лицу, слегка задержался на губах и спустился вниз по шее, остановившись на еремной ямке, где отчетливо бился пульс. А когда добрался до того места, где мои соски вызывающе торчали вверх, он снова посмотрел мне в глаза. Но заблаговременно спрятал от меня свои эмоции, какими бы они ни были. И опять мне стало неловко. Словно почувствовав моё смятение и дискомфорт, он немного отодвинулся. Совсем чуть-чуть. Тесное пространство дорогущего спорткара не позволяло ему сдвинуться так, чтобы создать между нами приличное расстояние. Но я оценила его поступок. «Ну, так как ты оказался рядом с домом Хантера...» Я попыталась перевести разговор в другое русло. «Я увидел, что колесо спустило, когда уезжал ночью. Подумал, что утром тебе будет не до ремонта. Беверли дала мне твой номер, но он недоступен, поэтому я решил попытать удачу и проскочить мимо». «Да», — ответила я, сморщив нос. «Телефон разбился ещё пару дней назад». Но мне никто не звонит, и я никому, поэтому он мне без надобности. Ты знаешь, что являешься единственным человеком на планете, который не привязан к своему мобильнику? Угу. Я прикусила губу на звуке последнего «у», изо всех сил пытаясь спрятать улыбку. Так что произошло вчера? Хантер увидел тебя со мной и слетел с катушек? Ты всё не так понял. Честно. Ему всё равно. «Видимо, он вообще не рассчитывал, что я приму приглашение на вечеринку, и очень удивился, увидев меня среди гостей». «И чем всё закончилось?» «Что ты имеешь в виду?» «После того, как он бросился следом за тобой». Взгляд Чейза был сосредоточен на дороге, но вот основное внимание было приковано ко мне, нашему разговору и к теме обсуждения, явно его интересовавшей. «Он обидел тебя?» «Ох». «О, ничем», — слишком поспешно ответила я. Ухмылка скривила его идеальные губы. Чтобы он не собирался сказать дальше, явно передумал и замолчал. Ещё с минуту мы не проронили ни слова. Я не возражала, потому что просто наслаждалась поездкой, наблюдая за тем, как за окном проносится городской пейзаж. Тишину нарушил его внезапный смех. «Что смешного?» Спросила я, развернувшись к нему. «Проклятие! Я почти тебе поверил!» Последняя часть его заявления прошла через меня, но я ничего не сказала. Просто ещё не совсем понимала, как правильно и как я готова реагировать. Я бы хотела, чтобы наша беседа протекала естественным образом, находясь в руках безопасной зоны, непринуждённой и не слишком глубоко личной. Но Чей снова затронул душесчипательную тему. Шелдон рассказал мне, что произошло с твоей мамой. Тебе не стоит чувствовать себя вынужденной рассказывать, если не хочешь. Но если тебе нужно поговорить, я выслушаю. Когда он не стал произносить нечто дурацкое, как «Очень сожалею о твоей потере», я выдохнула с облегчением. За последнее время число людей, принесших мне бессмысленные соболезнования, было запредельным. Хуже всего то, что они постоянно спрашивали, в порядке ли я. «Каким образом, чёрт возьми, я могла быть в порядке, поняв, что в восемнадцать я должна была вынуждена быстро повзрослеть и стать самостоятельной?» «Я могу дать тебе денег, чтобы ты съехала из дома Хантера, но догадываюсь, что ты их не возьмёшь». «Деньги твоего отца?» чейс рассмеялся, очевидно, довольный моим ответом. «Я работаю, поэтому мне не нужно посвящать в траты свою семью. Отцу нужен был управляющий а у меня, как оказалось, к этому уникальные способности. — Извини. — Не извиняйся. Словно отмахнулся он, чем спас меня от приближающейся неловкости. Твоё замечание было вполне справедливо. — Я сглотнула, пытаясь прогнать из груди ощущение, словно тону, и это не осталось незамеченным. — Прямо сейчас ты выглядишь так, словно хочешь сбежать. — Правда? — Угу. «О чём ты хотела бы поговорить?» «Почему ваших лошадей зовут пони? На мой взгляд, это совершенно обычные кони». «Тебе это интересно?» «Почему нет?» Так повелось ещё с тех пор, когда в конце прошлого века Пола появилась в Англии. Охотно начал объяснять чейсь. Тогда правила требовали, чтобы высота лошадей составляла не более 14 ладоней. Или, говоря иными словами, чтобы они были размером с пони. Времена изменились, изменились и правила. Кони стали выше, а название осталось. И лошадей по-прежнему именуют пони для пола. К тому времени, как мы добрались до загородного конного клуба, я расслабилась и даже получала удовольствие от поездки. Когда Чейз припарковал автомобиль и заглушил урчащий двигатель, то развернулся ко мне. «У тебя есть планы на сегодняшний вечер?» «Нет». «У меня...» «Я имела в виду нет». Оборвала его, я и внутренне сжалась от того, как грубо прозвучало. Я просто обломала его. Извинения крутились на кончике языка, но так и не получили шанса быть высказанными. Абсолютно непоколебимый моей грубостью Чейз придвинулся ещё ближе. Положил руку на подголовник моего кресла и наклонил своё лицо так, что со стороны могло показаться, будто он собирался меня поцеловать. Но остановился, должно быть, увидел что-то. Я повернулась, чтобы посмотреть в том же направлении, задаваясь вопросом, что же могло привлечь его внимание. Не потребовалось много времени, чтобы заметить то, что стало отвлекающим фактором. Ярко-красный Ламборджини Урус со свистом припарковался на свободном месте, стирая шины об асфальт. Тонированные стёкла машины не позволяли видеть кого-то внутри, но у меня было неплохое представление о том, кто мог находиться за рулём. Инстинктивно моя рука поднялась и уперлась в твёрдую грудь Чейза. Даже не пытаясь её убрать, он наклонился ещё ближе и заговорил так, словно мы теперь были не одни. И последнее. «Держись подальше от Хейтса. Он не... Он не...» «Что?» — сделала попытку я, подтолкнув его продолжить. Тёмные глаза Чейзи метнулись ко мне, потом вновь на яркий кроссовер ССУВи. «Ничего ты, смышлёная, просто будь с ним поосторожнее. Запомни, никто и никогда не является тем, за кого себя выдаёт. Мы все так или иначе лжецы, скрывающие нашу уродливую правду под красивой ложью. И от Ребекки. Сейчас ты для неё враг номер один». «Ты хочешь мне что-то рассказать?» «Если честно, то это дела Хантера», — нахмурился Чейз. «Если захочет, сделает это сам. Но она считает, что он принадлежит ей одной. Это всем известно». Я ждала продолжения заинтересовавшей меня темы, но он, посмотрев на часы, просто вышел и обошёл вокруг автомобиля, чтобы открыть мне дверь. «Беги. Беверли наверняка места себе не находит. Скажи ей, что задержать тебя была моя инициатива, иначе она лишит тебя недельной премии».